Глава одиннадцатая. Все взоры обратились к парусу, так что никто не заметил, как Кресси Йенс схватилась за поручни и краска отхлынула от ее лица. Никто не заметил, как Зандер Керш захлопнул книгу, открытую на изображении ока с хвостом. Никто не заметил, как Боцман, Йоханнес Вик, коснулся повязки на глазу, будто что-то вспомнил. И что Арент изумленно смотрит на свое запястье, на шрам, в точности повторяющий форму рисунка на парусе.